12. 10 ходов, и Калеб окончательно запер Питера. Обманный ход ладьей, жертва коня, безжалостная, и вражеские силы окружили его. «Как тебе это удается, черт побери!» На самом деле Питер совсем не обижался. Хотя было бы здорово хотя бы раз выиграть. Последний раз, когда он выигрывал у Калеба, у мальчишки была жестокая простуда, и он играл будто в полусне. Но даже тогда Питер едва вырвал у него победу. «Это же просто. Ты думал, я ушел в защиту, но я этого не делал». Устроил ловушку. Мальчишка пожал плечами. «Эта ловушка у тебя в голове. Я заставил тебя увидеть игру так, как мне было нужно». Он принялся снова расставлять фигуры. Одной победы за вечер ему было недостаточно. «Так что хотел тот солдат?» У Калиба была привычка менять тему разговора настолько внезапно, что иногда Питер едва поспевал за его мыслями. На самом деле это по поводу работы. Какой? Если честно, я даже не знаю, как сказать. Питер пожал плечами и поглядел на шахматную доску. Это не важно. Не беспокойся, и я никуда не уйду. Они начали вяло ходить пешками. Я все так же хочу стать солдатом. Знаешь сказал мальчик. «Как ты был?» Он заводил этот разговор время от времени. Питер испытывал смешанные чувства от этого. С одной стороны, как отцу, ему очень хотелось уберечь Калиба от всякой опасности. С другой стороны, ему это льстило. В конце концов, парень проявляет интерес к той жизни, которую он когда-то выбрал для себя. Что ж, из тебя получился бы хороший солдат. Ты не скучаешь по службе? Иногда. Мне нравились мои солдаты. У меня были хорошие друзья среди них. Но я бы предпочел оставаться здесь, с тобой. Кроме того, похоже, что те времена миновали. Нет особой нужды в армии, когда воевать не с кем. Но все остальное кажется мне скучным. Сколько недооценивают, поверь мне. Они продолжили играть молча. «Меня про тебя спрашивали», — сказал Калиб, — «в школе». «И что спрашивали?» Калиб прищурился, глядя на доску, протянул руку к слону, передумал, взялся за ферзя и передвинул его на клетку вперед. Типа того, как это, когда у меня такой отец? Он про тебя много знает. А кто это был? Его зовут Хулио. Не из привычных друзей Калиба. И что ты ему сказал? Я сказал ему, что ты целыми днями на крышах работаешь. На этот раз Петру удалось свести партию в ничью. Уложив Калиба спать, он налил себе выпивки из фляжки, которую подарил ему Холлис. Слова Калиба слегка уязвили его. Питер не поддался на искушение, услышав предложение работы от Санчес, но от всего этого остался неприятный осадок. Женщина манипулировала им совершенно открыто, будто так и надо. В этом и заключался ее талант. Пробудила в нем естественное для него чувство долга, а еще ясно дала понять, что она не из тех, кому отказывают. «В конце концов, я вас уломаю, мистер Джексон». «Можешь пытаться», – мысленно ответил он. «Я останусь здесь и буду напоминать моему ребенку, чтобы он зубы чистить не забывал». Они перекрывали крышу на старом особняке поблизости от центра города. Дом пустовал десятилетиями, и теперь в нем решили устроить квартиры. Бригада Питера две недели разбирала прогнившую башенку на крыше, а теперь они начали снимать старую черепицу. Уклон у крыши был крутой, поэтому им приходилось работать, стоя на площадках в полметра шириной, утках, как их называли, закрепленных на крыше железными скобами с интервалом в 2 метра. Пара лестниц, плоско уложенных на крышу по краям уток, соединяли их между собой. С самого утра они работали голые по пояс из-за жары. Питер был на верхней утке вместе с двумя другими рабочими – Джоком Альвада и Сэмом Футополисом, которого все звали Фото. Фото уже не первый год работал строителем, а вот Джок – всего пару месяцев. Молодой, лет 17, с узким, покрытым подростковыми прыщами лицом и длинными сальными волосами, которые он убирал в хвост. Он никому не нравился. Его движения были резкими и неожиданными. А еще он очень много болтал. Неписанным правилом работающих на высоте было никогда не упоминать об опасности. Дань уважения в своем роде. А вот Джок любил что-нибудь ляпнуть, глядя вниз с крыши. Типа «Вау! Хреново же будет грохнуться!» Или «Так человеку точно капец придет!» В не сделали перерыв на ланч. Спускаться вниз было слишком долго и неудобно поэтому они ели прямо на рабочем месте. Джок принялся рассказывать про девушку, которую увидел на рынке, но Питер едва слушал его. Шум города окутывал их, будто туман. Время от времени мимо пролетали птицы. «Давайте-ка снова за дело», – сказал Фото. Они снимали старую черепицу при помощи гвоздодеров и киянок. Питер и Фото перешли на третью утку, Джок принялся работать ниже и правее их. Все продолжал рассказывать про девушку, про ее волосы, походку, про то, как они друг на друга поглядели. «Он заткнется когда-нибудь?» Сказал фото крепкий мускулистый мужик с черной бородой, в которой уже виднелись седые волосы. Мне кажется, он звуком собственного голоса наслаждается. «Клянусь, я когда-нибудь скину его с этой крыши». Фотощурец глянул вверх против солнца. «Похоже, мы пару штук пропустили». У конька осталось несколько черепиц. Питер сунул за пояс гвоздодер и киянку. Полезу я. Оставь, пусть этим займется наш герой-любовник. Джок, давай наверх! Крикнул фото. Это не я их пропустил, эту секцию Джексон делал. Теперь ты будешь. Ладно, как скажешь, фыркнул мальчишка. Отцепив обвязку, Джок полез вверх по лестнице на верхнюю утку и вставил гвоздодер под одну из черепиц. Когда он замахнулся киянкой, чтобы ударить, Питер вдруг понял, что он прямо над ними. «Погоди-ка!» Черепица отскочила и полетела вниз, едва не попав в фото по голове. «Идиот!» «Извини, не увидел, что вы тут!» «А ты думал, мы где?» Рыкнул фото. «Специально сделал!» «Христа ради! Пристегнись!» «Это случайно!» Ответил Джок. «Успокойся! Вам перейти надо!» Они сдвинулись в сторону. Джок закончил снимать черепицу и начал спускаться, когда Питер вдруг услышал щелчок. Джок вскрикнул. Второй щелчок, и лестница с грохотом заскользила вниз по крыше вместе с держащимся за нее Джоком. В последний момент он сумел соскочить с нее и поехал вниз на животе сам по себе. С момента своего вскрика он не издал ни звука. Лихорадочно перебирал руками, ища за что зацепиться. Упирался пальцами ног в черепицу, пытаясь замедлить свой спуск. Питер ни разу не видел, чтобы кто-то падал с крыши. Сейчас же это вдруг стало не просто возможно, а практически неизбежно. И судьба избрала Джока. Он сумел остановиться в трех метрах от края, ухватившись рукой за ржавый костыль. «Помогите!» Петр отстегнулся и спешно спустился вниз на нижнюю утку. Ухватившись за скобу, протянул руку вниз. «Хватайся за руку!» Мальчишка окаменела от ужаса. Его правая рука вцепилась в костыль, пальцы левой держались за край черепицы. Он лежал, прижавшись к крыше всем телом. «И если пошевелюсь, упаду!» «Нет, не упадешь!» Шедшие по улице люди начали останавливаться, глядя на них. «Фото! Кинь мне мою страховочную веревку!» Сказал Питер. «Не достанет! Придется перецеплять ниже!» Под весом Джока костыль начал медленно сгибаться. «О боже, я скольжу!» «Хватит дрыгаться!» «Фото, давай быстрей!» Веревка упала рядом с ним. У Питера не было времени пристегиваться, парень вот-вот упадет. Фото перекинул веревку через блок, туго натягивая ее, а Питер обмотал другой конец вокруг предплечья и пополз к Джоку. Костыль сломался, и мальчишка начал съезжать вниз. «Я уже здесь. Держись!» – заорал Питер. И успел схватить Жока за запястье, когда ноги мальчишки были в считанных дюймах от края. «Найди, за что схватиться!» – сказал Питер. «Тут нет ничего!» Питер не знал, как долго он сможет держать парня. «Фото. Сможешь подтянуть нас через блок?» «Вы слишком тяжелые. Тогда привяжи покрепче и спускайся со скобами». На улице внизу уже собралась небольшая толпа. Многие показывали пальцами вверх. Расстояние до земли будто увеличилось, становясь бесконечностью, грозящей поглотить их обоих. Спустя несколько секунд фото спустился на утку прямо над ними. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Джок, у края ниже тебя небольшой выступ», – сказал Питер. «Попытайся нащупать его ногами». Его там нет». «Он есть. Я прямо на него смотрю». «Окей, получилось», – спустя секунду ответил Джок. «Сделай глубокий вдох, окей? Я тебя на секунду отпущу». Джок еще крепче вцепился в запястье Питера. «Шутишь?» «Я тебя не вытащу иначе. Просто лежи неподвижно. Если не будешь шевелиться, гарантирую, удержишься на выступе». У парня не было выбора. Он медленно рожал пальцы. «Фото, кинь мне скобу». Питер поймал скобу свободной рукой и воткнул ее в щель между черепицами. Вынул из поясного мешка гвоздь и начал вонзать его туда же, пока гвоздь не воткнулся в дерево. Три удара молотком, и гвоздь засел крепко. Забив еще один гвоздь, Питер спустился на полметра ниже. «Бросай еще скобу!» «Быстрее, умоляю!» – простонал Джок. «Дыши глубже. Минута, и все будет сделано!» Питер закрепил еще три скобы. «Окей, теперь медленно протяни руку влево и вверх». «Нащупал?» Пальцы Джока схватили за скобу. а «Ага, Иисусе!» «А теперь подтягивайся до следующей. Не торопись, спешить некуда». Перехватываясь со скобы на скобу, Джок медленно поднимался выше. Питер полез следом. Сев на утку, Джок достал фляжку и принялся жадно пить. Питер присел рядом. В порядке?» Джок едва кивнул. Его лицо было бледным, руки дрожали. «Погоди минутку, пройдет», сказал Питер. «Черт, да хоть весь день», сказал фото, «хоть всю оставшуюся жизнь». Джок глядел в никуда. «Вероятно, он сейчас вообще ничего не видит», подумал Питер. «Попробуй расслабиться», сказал он. Джок глянул на обвязку Питера. «Ты не был пристегнут?» «Времени не было». «Значит, ты просто сделал это, держась за веревку?» «Сработало, правда?» Джок отвернулся. «Я думал, мне точно хана. Знаешь, что меня больше всего бесит?» Сказал Фото. «Этот маленький дерьмец тебе даже спасибо не сказал». Закончив работать пораньше, они сидели на ступенях лестницы дома, передавая друг другу фляжку. Джока они видели сегодня, в последний раз. Парень сдал свой пояс с инструментом и просто ушел. Умно это было со скобами. Продолжил фото. Мне бы и в голову не пришло. Наверняка пришло бы. Я просто первым туда добрался. Везучий нахрен этот мальчишка, я тебе скажу. А на тебя посмотреть ты даже не нервничал. Это было правдой. Он ощущал себя неуязвимым. Его сознание было полностью сосредоточено. Мысли были чистыми, как лед. Если, по правде, на краю крыши не было никакого выступа, поверхность была совершенно гладкой. Я заставлю тебя видеть игру такой, как мне надо. Фото закрыл фляжку и встал. Ну что, наверное, до завтра. На самом деле я не уверен, сказал Питер. Фото изумленно поглядел на него, а потом тихо усмехнулся. Будь на твоем месте кто другой, я бы решил, что он перепугался, что чуть не погиб. А тебе, наверное, нравилось бы, чтобы каждый день кто-то падал, а ты его спасал. Чем же ты теперь займешься? Мне кое-кто другую работу предложил. Сначала я думал, что не хочу, но теперь, возможно, я передумаю». Фото медленно кивнул. «Что бы то ни была за работа, уверен, она поинтереснее, чем это. Значит, все, что о тебе рассказывали, правда. Они пожали друг другу руки. Удачи тебе, Джексон». Питер проводил его взглядом, а потом встал и пошел к зданию правительства. Когда он вошел в кабинет Санчес, та подняла взгляд от лежащих на столе бумаг. «Мистер Джексон, как скоро?» «Я думала, мне придется побольше постараться». «Два условия. Три, на самом деле». «Первое, безусловно, ваш сын. Я уже дала вам слово. Что еще?» «Я хочу общаться с вами напрямую, без посредников». «А что насчет Чейза? Он мой начальник администрации. Только с вами». Санчес на мгновение задумалась. «Что ж, будь по-вашему, а третье? Не заставляйте меня носить галстук». Солнце едва село, когда Майкл постучал в дверь хижины Грира. Света внутри не было, звуков тоже. «Что ж, я слишком долго шел, чтобы ждать снаружи», – подумал Майкл. Уверен, Луций не станет возражать. Он положил рюкзак на пол и зажег светильник. Огляделся. Рисунки Грира. Сколько же их тут? Полсотни? Сотня? Он подошел ближе. Да, память его не обманывает. Некоторые рисунки были поспешными набросками, другие явно плодом ни одного часа сосредоточенной работы. Майкл выбрал одну из картин, отцепил ее от стены и положил на стол. Гористый остров, купающийся в зелени. Вид с кормы корабля, едва заметные в нижней части картины. Небо над островом и позади него ярко-синее, закатное. Посередине, в 45 градусах над горизонтом, созвездие из пяти звезд. Дверь распахнулась. На пороге стоял Грир, наставив винтовку на голову Майкла. «Блин, опусти эту штуку!» – сказал Майкл. Грир опустил винтовку. «Все равно не заряжено». «Это радует». Майкл постучал пальцем по листу бумаги. «Помнишь, я сказал тебе, что лучше бы ты мне об этом рассказал?» Грир кивнул. «Сейчас самое время». Созвездие называлось Южный Крест. Самое заметное созвездие в ночном небе Южного полушария. Майкл показал Гриру газету, которую тот прочел без видимой реакции, так будто содержание его ничуть не удивило. Потом описал Бергенсфьорд и тела, которые он нашел на корабле. Прочел вслух письмо капитана, впервые за все то время, что оно было у него. Оказалось, что говорить все эти слова вслух совсем не то, что читать про себя. Так, будто он не подслушал чей-то разговор, а прожил его. И он понял впервые, чего хотел человек, писавший письмо, которое никогда не будет отправлено. Оно придало его словам оттенок вечности, запечатлев мысли и эмоции. Это было не письмо, а эпитафия. Данные с навигационного компьютера Бергенсфьорда Майкл припас напоследок. Точкой назначения для корабля было место в южной части Тихого океана, примерно посередине между севером Новой Зеландии и островами Кука. Майкл показал его Гриру в Атласе. Когда двигатели корабля умолкли, он находился в полутора тысячах миль на северо-северо-восток от цели несом экваториальным течением. «Так как же он оказался в Галвестоне?» – спросил Грир. Он не мог там оказаться. Должен был утонуть, как и написал капитан. Однако не утонул. Майкл нахмурился. «Возможно, его принесли туда течение. Я них мало знаю на самом деле. Но скажу тебе лишь одно. Это означает...» что барьера нет и никогда не было. Луци снова поглядел на газету, ткнул пальцем в середину. Вот тут насчет того, что вирус был перенесен воздушным путем. Птицы. Слово «я знаю», Майкл, означает ли это, что вирус может до сих пор существовать? Если птицы его переносчики, вполне возможно. Однако похоже, что люди, которые этим занимались, так и не смогли это выяснить. Очень редко жерт жертв заболевания проявляются эффекты трансформации, сходные с североамериканским вирусом, выражающиеся в значительном росте агрессивности. Но удалось ли кому-то из этих людей преодолеть порог в 36 часов, неизвестно. Прочел вслух Грир. Я тоже обратил внимание. Они имеют в виду зараженных? И если и так, то это явно другой вид. Это означает, что они еще могут быть живы. Уничтожение дюжины не повлияло на них. Майкл промолчал. «Боже, правый!» «Знаешь, что самое смешное?» Сказал Майкл. «Наверное, смешное не то слово. Мир запер нас в карантине и оставил умирать. В результате это стало причиной того, что мы до сих пор живы». Грир встал из-за стола и достал со шкафа бутылку виски. Налил два бокала, подвинул один Майклу, а потом отпил немного из своего. Майкл последовал его примеру. Подумай об этом, Луций. Этот корабль обошел полмира, ни во что не врезавшись, не сев на мель, не потонув в шторм. Каким-то образом остался совершенно цел и оказался в бухте Галвестон, у нас под носом. Какова вероятность такого исхода? Ничтожная я бы сказал. Так что рассказывай мне, зачем он тут оказался. Ведь это ты рисуешь все эти картины. Грир долил свой бокал, но пить не стал. Некоторое время молчал. «Это то, что я видел». «Что значит видел?» «Сложно объяснить. Тут нет ничего простого, Луций». Грер глядел на бокал, поворачивая его перед собой на столе. «Я был в пустыне. Не спрашивай, что я там делал. Это долгая история. Я уже несколько дней не ел и не пил. И ночью со мной что-то случилось. Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это был сон» но он был слишком реален. «Это образ, ты хочешь сказать? Остров, пять звезд». Луци кивнул. «Я был на корабле. Я чувствовал, как он движется у меня под ногами. Я слышал шум волн, ощущал соленый запах моря. Это был Бергенсфьорд?» Грир покачал головой. «Знаю только, что он был очень большой. Ты там один был? Возможно, там и были другие люди, но я их не видел». Я не мог обернуться. Грир пристально поглядел на Майкла. «Майкл, ты думаешь о том же, о чем и я?» «Сложно сказать. То, что означает для нас этот корабль. То, что нам суждено отправиться к этому острову». «А как еще ты мог бы это объяснить?» «Никак». Он скептически нахмурился. «На тебя это совсем не похоже. Настолько поверить в картину, нарисованную безумцем». Некоторое время оба они молчали. Майкл потягивал виски. «Этот корабль, он на плаву?» Спросил Грир. «Я не знаю, какие у него повреждения ниже в Нижние палубы затоплены, но в машинном отделении сухо. Ты сможешь его починить?» «Возможно, но для этого нужна армия рабочих и куча денег, которых у нас нет». Грир постучал пальцами по столу. «Есть способы разобраться с этим. Предположим, у нас есть рабочие руки». Сколько нам времени потребуется? Годы. Черт, быть может, десятилетия. Нам надо откачать воду, построить сухой док, а потом провести его туда. И это только начало. Это хреновина метров двести в длину. Но это возможно. Теоретически. Майкл вгляделся в лицо друга. Они еще не затронули главный вопрос, тот, к которому сводилось все остальное. Как ты думаешь, сколько у нас есть времени? Спросил он. «До чего?» «До того, как зараженные вернутся». Грир ответил не сразу. «Не знаю точно, но они вернутся». Грир поднял взгляд. Майкл увидел в его глазах облегчение. Слишком долго Грир был наедине с этим пониманием. «Скажи мне, как ты догадался?» Это единственный логичный вывод. Вопрос в том, как догадался ты. Грир осушил бокал, налил себе другой. И сразу же выпил. Майкл ждал. Я тебе кое-что расскажу, Майкл, но ты не расскажешь этого никому. Ни Саре, ни Холису, ни Питеру. В особенности Питеру. Почему именно ему? Правило установил не я. Прости, дай мне слово. Даю слово. Криш сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Я знаю, что зараженные вернутся, Майкл, потому что мне сказала об этом Эми.